Муш Маэда был ещё совсем молодым почтальоном, когда однажды зимой заболел неизвестной болезнью и умер. Недолго думая, Маэда заняла его место на работе, чтобы не лишиться стабильного источника дохода. Теперь ей предстояло в одиночку воспитывать ребёнка. В итоге Маэда проработала на почте 50 лет. Когда сын вырос, то стал ей помогать, пока его не перевели в город на северо-востоке Японии. После того, как Маэда исполнилось 60, она стала сортировать письма, сидя дома. Хотя к тому моменту почтовое отделение уже закрыли, численность населения острова не предусматривала его наличия. Маэда продолжала собирать и разносить почту. Даже когда у неё отказали ноги, в день прибытия корабля Маэда готовила мешок и чистила форму, чтобы соответствовать принятому образцу. Теперь не она с сумкой или на мотоцикле доставляла почту, а жители острова сами после обзвона приходили к ней за письмами. Особенно мае долюбила свою работу за то, что та позволяла ей слушать рассказы и откровения людей. Но ежедневные подъёмы и спуски по склонам острова натрудили ей колени. К тому же, она, как почти все жители острова, всю жизнь проработала на сезонном производстве камелиевого масла. Когда доктор Такиути строго запретил Маэди работать, ей пришлось выезжать на улицу в инвалидной коляске. До этого она регулярно помогала другим женщинам ухаживать за тысячами деревьев камелии и за подлеском. Вместе с подругами детства они надевали широкополые шляпы и комбинезоны, чтобы уберечь кожу от солнца и укусов насекомых, и расстилали у корней деревьев огромные полотнища ткани. на которые сыпались семена перезревших плодов. Согнувшись в три погибели, женщины вели разговоры о будущем, которое, впрочем, не сулило особых тревог и было вполне предсказуемо. Затем она стерегла коричневое зёрна, пока те сушились на солнце, и отвозила урожай к маслобойне, где из выжатых и отфильтрованных семян получали драгоценное масло камелии. Из года в год Когда заканчивался очередной сезон работы на маслобойне, Маэда возвращалась домой, не только отрудив больные почки, но и унося с собой радость от наполненных солнцем дней. Что бы ни делала Маэда, всё приносило ей счастье. Она радовалась своей работе почтальона, бережно хранила истории людей и наслаждалась сбором семян камелии. В старости от обеих работ у неё осталось огромное желание поболтать. Но возраст и подступающая деменция всё чаще мешали ей насладиться этим удовольствием сполна. Майя до открывала рот, как будто взвешивая каждое слово, но речь её получалась столь туманной, что часто смысл ускользал от слушателя. Иногда нужно было сложить ладони, поймать тишину, порхающую в комнате, и отпустить её, словно бабочку в окно. Стоило лишь спросить: "Как ваши дела, Майя Сан?" Как воздух тот же менялся, и Майе до отвечало с присущим ей неуёмным желанием посудачить. "Сумимасэн", сказал Сахара, плавно открывая дверь. "Можно войти?" На острове почти никто не закрывал двери на ключ. "Сахара, заходи, заходи". Сахара снял обувь в прихожей, поправил инвалидное кресло, случайно задев его, и поднялся в дом. "Можно войти?" повторил он. "Сумимасэн". Стены комнаты были сплошь увешаны рамочками, в которых хранились марки и монеты. Эту коллекцию Маэды собирала всю жизнь, и всякий раз, когда кто-то из жителей острова отправлялся в заграничное путешествие, он обязательно привозил для Маэды новые марки. Однажды никто уже и не помнил, как это началось, ей стали дарить монеты. Теперь в её поразительной коллекции были экземпляры из самых разных стран. в том числе и из тех, что уже исчезли с политической карты мира. У неё были монеты всех европейских государств до того, как они приняли единую валюту. Монеты, которые извинили в карманах людей, никогда не слышавших о существовании маленького японского острова. Наконец-то ты пришёл. Добро пожаловать. Заходи. Я ждала тебя, сказала Маэда хриплым голосом. Сахара увидела, как она свою птицу устала. Одной рукой она тянулась за письмом, а другой — за оформленной фуражкой с козырьком, которую всегда надевала, когда вручала почту. «Вот это волны!» — воскликнула Маэда, поглубже усевшись в кресле. «Не говорите, Маэда-сан, волны огромные!» Она тоже спросила Сахару о токе. И тот вновь ответил, что дочь вернётся домой на следующем корабле. В этот миг, в который раз услышав собственный ответ, Сахаров впервые испугался. Вдруг корабль не выйдет в море и тока не приедет. Скажи-ка, как тебе розы? Какие на дорожке? Маэда кивнула головой. Они прекрасны, белые и красные, получилась восхитительная арка. Как жаль, что мне их не видно отсюда. Хотите, я срежу один цветок и принесу вам? Нет, пусть растут. Им там место. Когда Сахара заметила, что цветочную арку загораживает заброшенный сарай для инструментов, который мешает Маэди наслаждаться красотой цветущих роз со своего кресла. Вас проводить? Нет, сама справлюсь. Сегодня слишком холодно на улицу не выйдешь. Сегодня слишком холодно, на улицу не выйдешь. Послушай, как волны грохочут. Даже отсюда ясно, что море волнуется. Сахара мысленно отметил желание Маэды видеть розы. Позже он занесёт его в тайный блокнот и вернётся к её дому, чтобы понять, как действовать дальше: сдвинуть сарай или просто снести. Хорошо, что вчера кораблю удалось пристать, пробормотала женщина как бы про себя. При виде белого конверта, лежавшего на столе, Сахара с особенной силой почувствовал смутное беспокойство, которое уже около 2 часов тяготило его. Садись, Сохаро. Он сел напротив Маеды и чтобы немного успокоиться, мысленным взором обратился к высоким волнам. Они пучились и разбивались о берег за стенами дома. Внезапно они стихали, чтобы пропустить корабль, маленькую точку на горизонте, и на нём толка, размахивая руками, приветствует отца. Дочь едет домой, и совсем скоро он её увидит. Вот оно. Сказала Маэда, протягивая Сахаре белый конверт. Письмо Емады. Спасибо. Прости за любопытство, но давненько я не видела писем от Емады, продолжала Маэда. Как он поживает? Сахарs склонил голову, словно отвечая. Сам не знаю. Ему захотелось остаться одному и спокойно прочесть письмо. Но, следуя негласному закону, каждый, кто заходил к Маэде за почтой, читал своим долгом задержаться, чтобы поболтать, рассказывая ей новости с материка и разлечь какими-нибудь приятными пустяками, которые становились предметом откровенной беседы. И заодно главным событием дня пожилой хозяйки почты. На острове общение служило универсальной валютой, на которую можно было обменять любую услугу или вещь. Сахаров вынул письмо из конверта и принялся медленно читать. Между тем Маэда с трудом скрывала любопытство. Её взгляд метался между Сахарой и окном, за которым, как ей казалось, пышно цвели зимние розы. Закончив чтение, Сахара вновь пробежал глазами письмо Маэды, столбец за столбцом, чтобы убедиться, что всё правильно понял. Наконец он положил письмо на колени и посмотрел на Маэду. Взгляд его был отрешённым, словно Сахара только что о вернулся из очень далёкого путешествия. Всё в порядке? спросила Мейда. Да, Дёбу. Не в силах скрыть растерянность, Сахара кивнул. Слова Мейды обрушились на него как потоп. Он даже не попытался укрыться от него. Да, Дёбу? повторила Мейда. Всё в порядке? Сахара механично поднялся, поблагодарил её и, пятясь к двери, пробормотал, что ему нужно идти за покупками. Куда ты собрался? крикнула Мейда со своего кресла. С тобой точно всё в порядке, Сохара? Мне нужно купить тофу для Йоко. пробормотал он. Ты в магазин? Да, сказал Сахара. Он солгал.